Глава 21: Про племянник из дневника Северсона 15 ноября. Сколько неожиданных перемен за один единственный месяц. Все это время я не брал в руки пера, хоть и обещал себе, что каждый день буду записывать все события меня не оправдывает наплыв работы. Просто я все еще не последователен нечего обманывать себя. «Хотя каждую свободную минуту я отдаю учебе, до сих пор в моих знаниях встречаются огромные пробелы. Меня утешает только то, что я уже избавился от страха перед завтрашним днем и, ложась спать, не боюсь проснуться утром среди ледяной арктической пустыни. Погода стоит замечательная. Кажется, что осень здесь продлится до весны. Прагом мне нравится все больше». Детали межзвездного корабля уже изготавливаются на многих заводах мира. В течение прошлой недели заявили о своем желании принять участие в экспедиции на Проксиму 8 ученых. Руководитель астронавтического отдела Всемирной академии наук Хотенков, академики Цагеню Чунцу, Надежда Маладинова, диспетчер атомной энергостанции, где работает Зайцев, Мангарди из Американской академии, Мадараш из Венгерской, Вроцлавской и Варшавского университета и Грубер из Института астронавтики в Берлине. В последнее время Алена ведет себя как-то очень странно. «Кажется, она что-то скрывает от меня. Не хочет ли она тоже записаться?» «28 ноября. К сожалению, мое предчувствие оправдалось. Во время нашей последней беседы навратил обмолвился, что Алена полетит с ним. И так не наши дружбы сочтены. Старт луча разлучит нас на 17 лет навсегда. Я был бы рад отговорить ее от этого путешествия, но я не осмеливаюсь». «Боюсь за нее, но при этом знаю, как много значит для нее экспедиция. Она расстанется со мной, как с добрым другом, а я...» 3 декабря. Во время вечерней прогулки Алена призналась, что хочет лететь с навратилом. Не говорила мне до сих пор лишь потому, что еще не приняла твердого решения. Я попытался прикинуться веселым, но шутки мои звучали как-то натянуто. Надеюсь, что она этого не заметила. Вчера она улетела на Луну. 31 декабря. Только что вернулся с новогодней вечеринки. Не дождался и полуночи. Не было грустно. А Алена все еще на луне. Обещала, что вернется к концу года и не сдержала слова. Конечно, это не ее вина, но все же мне неприятно. Может, я заезжал Краус Тихского Металлургического. Он намного привлекательнее, чем я. Второе января. Алена вернулась. Монтаж главной стартовой конструкции продвигается быстрее, чем планировали. И я и рад, и не рад этому. 5 января. Институт физики по предложению Навратила подарил мне замечательный вертолет. Мне сказали, что это награда за образцовую и самоотверженную работу. Однако я хорошо знаю, что Навратил просто хотел меня порадовать. Теперь понимаю, какой это чудесный человек. Раньше я считал его немного суровым. Иногда мне даже казалось, что он чуть-чуть ревнует Алёну, но интересуется только наукой, если бы так. 6 января. Вчера у меня мелькнула мысль, которую я даже не решился записать. Я надеялся, что выброшу ее из головы, но она, упорно возвращалась снова, неотвязно цеплялась ко мне. Даже не дала мне сегодня уснуть, ну и глупость. Как-нибудь пробраться на луч и улететь вместе с Аленой? Если бы я открыто попросил зачислить меня в экипаж, меня бы подняли на смех. Навратил уже много раз, говорил, что каждый член экипажа Должен уметь любую минуту взять на себя управление кораблем, если же я проберусь на луч ком, то украду у других членов экипажа долю продуктов, кислорода, воды и часть жилой площади. Безумная мысль, но все же я, наверное, попробую, так как знаю, что иначе никогда больше не увижу Алену. 10 февраля. Завтра заканчиваю курс управления вертолетом. Алена обещала навратил их, что сначала будет летать вместе со мной, чтобы я стал более уверенным. Сейчас ситуация изменилась. Алена замечает, что я что-то скрываю. Постоянно меня спрашивает, что со мной, и не сижу, ли я на нее. Жаль, что я не могу доверить своей, и это, пожалуй, было бы концом нашей дружбы. 15 февраля. Сегодня я был так поражен и обескуражен, что у меня до сих пор дрожат руки. Вчера мы с Аленой договорились о небольшой прогулке на вертолете в окрестности Праги. Утром, когда мы встретились возле ангара, Я увидел по лицу Алены, что с ней что-то не так. Глаза ее были красными заплаканными. На мой вопрос она ответила, что мало спала, дескать, было много работы. Всегда такая веселая и разговорчивая. Она молчала сегодня. Мне тоже не удавалось начать разговор. Мы поднимались над заснеженной Прагой, словно двое немых. Погода выдалась прекрасная. Небо было безоблачным. Заснеженный край переливался под солнцем, роскошной игрой теплых и холодных тонов. Мы летели над Волтавской долиной до Дещина и все молчали. «Пожалуйста, приземлитесь в той горной долинке». Показала наказанец Алена вниз. «Небольшая прогулка нам не помешает, а завтрак в тихом ресторане будет даже полезен». Она улыбнулась почти что болезненно. Вертолет я посадил мягко, словно на перину. Должен здесь похвастаться, но это было, пожалуй, единственное, чему я радовался тогда. Мы оказались на маленькой просеке над скалистым берегом Лабе. Напротив раскинулся город Усти. Я определил это по карте. А «Недалеко под нами средневековый замок Старшеков». Сделав несколько шагов, Алина побежала и воскликнула. «Догоняйте! Догоняйте!» Чтобы доставить ей удовольствие, я нарож набежал в нее в полную силу. Когда она это заметила, то остановилась и набрала горсть снега. «На безоружного не нападаю. Защищайтесь!» Только тогда я понял, что она хочет отвлечься, забыть о чем-то неприятном. И, вправду, это удалось. Мы бросались снежками, смелись, как дети... «Теперь будем завтракать с аппетитом. В Страшекове чудесный ресторан!» Показала Алена на древний замок. Петляющая дорога, окна со стеклами в свинцовом переплете, старинные стены, припорошенные искристым снегом – все это произвело на меня сильное впечатление. Мне действительно казалось, будто мы с Аленой оказались в сказочном мире, мире королей и принцесс и жестоких боев на бастионах. Лучшего места для своей исповеди Алена выбрать не могла. В ресторане она слово замолчала, во время завтрака у нее из глаз выкачались две слезинки, и я сделал вид, что не заметил этого. Что вас мучает? спросила немного погодя. Ничего меня не мучает». Сказала она тихо и попыталась улыбнуться и опять разругалась с навратилом. Я начал утешать ее, но она покачала головой. На этот раз дело обстыть с резни, боясь, что навратил навсегда рассердился на меня. Вчера вечером я сказала ему, что. «Не приму участие в полете на Проксиму». Я был так поражен, что не мог сказать ни слова. Она спросила меня, рад ли я этому. Я хоть и не смело, но все-таки радостно подтвердил, это ее немного успокоило. Только теперь, когда я все как следует обдумал, я осознаю, что поступил эгоистично. Только теперь я понял, что Ленка отреклась от полета ради меня. Могу ли я позволить себе стать отказом от цели всей ее жизни? Могу ли требовать от нее такой великой жертвы? Боюсь, однако, что я слишком эгоистичен и слишком труслив, чтобы поступить по-другому. 6 марта Алена не отказалась от своего решения, а я все еще не нашел в себе силы, чтобы успокоить ее. Работаю вместе над подготовкой полета с еще большим рвением, чем раньше, чтобы хоть чем-то отблагодарить Навратила, но, несмотря на все это, мне кажется, что между нами пролегла какая-то тень. Навратил все время внимателен и ласков ко мне, Пожалуй, даже больше, чем раньше, но я хорошо чувствую, что он видит во мне причину отказа Алены от полета. Вижу это и по Алене, что она уже не так весела, как прежде. Постройка корабля продвинулась так далеко, что можно будет начать монтаж. Каждый день с заводов всего мира поступают детали и устройства для внутреннего оборудования. Академик Шайнер сообщил, что через месяц будут завершены работы на главной стартовой конструкции. Боюсь, что не смогу принять участие в заключительном монтаже в мастерских на Луне, потому что навратил меня туда, видимо, не пригласит. 21 марта Судьба мстит мне за мое трусливое поведение. Я попал в странное положение. Должен стать предателем или доносчиком. Вчера Алена улетела в Москву в ядерный институт, где проектирует атомные реакторы для луча. Я гулял вечером по Праге один. Направился к Петершину, хотел осмотреть дворец чешской славянской культуры. Когда я поднимался по мраморной лестнице, то обратил внимание, что за мной, попят там все время идет какой-то человек. В первое мгновение я заподозрил, что это шпион. Чтобы знать, действительно ли за мной следят, я неожиданно повернулся и пошел по лестнице вниз. Мужчина на мгновение остановился, затем снова направился за мной. Под Петершином я свернул налево, в сторону средневековой части Праги. Незнакомец настойчиво ушел за мной, это меня, конечно же, разозлило. Я остановился, подождал, пока он меня догонит, и уже открыл было рот, чтобы обругать его, но он меня опередил. «Вы, господин Сьерсон, не правда ли?» «Зачем, спрашиваете, если знаете это так же хорошо, как и я?» Сказал я сухо. «Кто вам?» – приказал шпионит за мной. Мужчина покачал головой. «Я хотел бы с вами познакомиться, потому что мы не только земляки, но даже родственники. Я Олаф Дитриксон». Неожиданно заговорил он на норвежском языке, Его произношение, узкое лицо и светлые волосы – все как будто говорило, что он говорит правду. Он сказал, что приходится мне двоюродным внукам, как забавно он старше меня, я хотел бы поговорить со мной, но, конечно же, не на улице, а хотя бы за чашкой кофе в каком-нибудь тихом кафе. Я охотно согласился, должен признаться, что это неожиданное знакомство меня очень порадовало. Приятно после долгого перерыва поговорить на родном языке, там тому же я еще и встретил и родственника». По дороге Олаф перечислил мне всех наших предков. Из его детальной родословной получалось, что его бабушка была моей сестрой. Мы именовали несколько кривых улочек, пока наконец на малой стороне под Оградом, в средняковом доме с арками не нашли кафе, которое понравилось моему проплемяннику. Сводчатый потолок, поддерживаемый высокими столбами, стены на высоту человеческого роста, покрытые деревянными панелями, деревянной скамьи. Кафе было безлюдно и тихо, когда проплемянник начал говорить. Я сначала подумал, что на него просто повлияло окружение, дух прошлого, однако теперь я уже понимаю, что он умышленно завел меня в то кафе. «Вы довольны, дядя?» спросил Олаф и, не доижидаясь ответа продолжил. «Боюсь, что этот мир не для вас, что вы в нем чувствуете себя чужим». Я согласился, потому что такое чувство еще недавно охватывало меня довольно-таки часто, но я сразу же начал оправдываться. «И все-таки я уже начинаю понимать вашу эпоху». Я увидел, что люди теперь живут счастливее, чем во времена моей молодости. По ему большому удивлению, правлемянник замотал головой. Не верьте этому. Нынешняя эпоха отобрала у предприимчивого человека всякую возможность к развитию. Не может быть, сказал я решительно. Посмотрите хотя бы на академика Навратила. Для того, чтобы он смог осуществить свой блестящий план исследования соседней звездной системы, ему помогает Всемирная Академия Наук, а это значит «все человечество». «Это правда, дядюшка. Но океан может двинуться, но только в науке. Но даже если и так, что он со всего этого будет иметь? Скоро его идея станет всеобщим достоянием, и соседней системой завладеет не он, а все человечество, если употребить ваше выражение». Эти слова несказанно удивили меня. «Я вас не понимаю, Олаф. Ведь Амудсон не хотел завладеть Северным полюсом». «А вот припомните-ка старых английских путешественников» которые первыми из белых проникли в Черную Африку или тех, что открыли Австралию и неизвестные острова. Не были ли они разведчиками английской армии, которая довольно быстро захватила все эти вновь открытые земли? Всякое новооткрытие увеличивало могущество Англии а вместе с тем как могущество того, кто находил новые земли, и это было справедливо. Человек обладает не только врожденной жаждой жизни, но и жаждой власти. Стремится не только жить, но и повелевать другими. И теперь рождается сильные духом избранники, каким суждено было бы властвовать над человечеством. Но у них нет условий для развития, и их благородные порывы подавляются в зародыше. Проблеменек замолчал, чтобы дать мне возможность осмыслить его философию, должен признать, что я его не очень-то и понял. Ведь я никогда не стремился к власти над другими людьми. Казалось, Олов читал мои мысли. И вы, дядюшка, человек благородного духа, и вам, как члену нашей славной семьи, предначертано ластвовать. Кем и почему? Запинаясь, спросил я, опасаясь, что родственник мой сошел с ума. Олаф улыбнулся. Это не так уж глупо, как вам кажется на первый взгляд. Когда я раскрою вам нашу великую тайну, вы поймете, что я говорю вполне здраво. Он понизил голос. Я твердо верю, что вы, человек нашей крови, «Не станете подмылым доносчиком, и то, что я вам сейчас открою, не расскажете никому, ни наворотилу, ни барышня Свазиловой, с которой, как я замечаю, у вас достаточно близкое отношение». «Вот только друзья», – запротестовал я, – «можете спокойно говорить. С тем, что я где-то услышу, на базар не хожу». «Да, это правильно», – сказал он. «Видно, что я в вас не ошибся». И продолжил. «Итак, никто даже не подозревает, что существует тайное братство, в которое входят все благородные духом люди бывшего высшего света. Я также член этого братства, общества. Мы называемся братством сильной руки, нас немного. Однако среди нас есть представители почти всех белых наций. Цветных низшей расы в братство не принимаем. Несколько наших братьев выполняют сейчас важные функции в человеческом обществе». «А почему ваше общество тайное?» – удивился я. Ведь все народы теперь живут свободные люди, как я заметил, ничем не ограничены в своих действиях. И все же мы вынуждены скрываться. Если бы мы сунули со своей программой к людям, всех нас арестовали бы такое нынче время. Раньше такие, как мы, свободно могли творить что угодно, даже публично выдвинуть программу завоевания мира. И никто ничего бы нам не сделал. Да и не смог бы, потому что мы обладали властью. А теперь мы тайно боремся за возвращение этой власти. И я не переставал удивляться. А зачем вам это могущество? Каждый сегодня получает то, в чем нуждается. Никто не боится стать безработным, погибнуть от голода. Однако никто не смеет сказать «Я вам приказываю, а вы должны повиноваться». Что же тогда хочет это ваше братство? Я же говорил вам снова завоевать власть. Как? С оружием в руках? вздрогнул я. Да, и с оружием. В момент, когда мир будет меньше всего этого ждать, мы объявим ему шах и мат». Среди нас есть много специалистов-энергетиков, которые сумеют вернуть славу атомному оружию. Университетская университетской библиотеке видел снимки двух страшных взрывов атомных бомб Хиросимы и Нагасаки в Японию. Вспомнил о них, и меня охватил ужас. «Неужели вы снова хотите убивать матерей и детей?» Волос схватил меня за рукав и больно жал. «Ради бога, тише!» Чтобы нас никто не услышал. Сошипел он мне на ухо. «Возможно, в этом и не будет необходимости. А с вами так или иначе ничего не случится». Попытался он меня успокоить. «Впрочем, сейчас ваши нервы еще слабые, и вы слишком сентиментальны. Неужели вас волнует судьба нескольких миллионов незнакомых людей? Людей в мире достаточно. Разве вы плачете над скотом, который забывает набой?» Мне стало дурно, я, признаясь, начал побаиваться своего проплемянника. «Вы меня разыскали, чтобы рассказать только это?» Пробормотал я осторожно. Про себя я уже прикидывал расстояние от стола до двери, чтобы при случае сбежать. Нола но все время держал меня за запястье. «Я нуждаюсь небольшой помощи с вашей стороны», сказал он с ледяным спокойствием. Я упорно не отвечал, решил умолчать до конца этой странной беседы. «Я известный сотрудник исследовательского ядерного института в Питтсбурге», продолжал он неумолимо. «Завтра или послезавтра попрошу принять меня в экспедицию на Вратило. «Я не полез бы туда, для нашего брата это слишком рискованное дело, но мне порочено очень важное задание». «Я был бы рад, дорогой дядюшка, если бы вы помогли мне при выполнении этого задания. Вдвоем браще, тянуть лямку». Я больше не мог молчать. «Я вам?» Я хотел, собственно, сказать, что никогда и ни за что не буду помогать ему, но вовремя осознал, что это опасный преступник, который не постесняется поднять руку даже на собственного дядю. «Рад бы вам помочь», — сказал я осторожно, — «Но не могу. Я, правда, работая на сборке межзвездного корабля, но в полете участвовать не буду». Олаф махнул рукой. «Если захотите, наворотил, несомненно, возьмет вас с собой. Особенно, если за вас похлопочет ваша невеста». «Я почувствовал себя так, будто кто-то садил мне нож в грудь». «Алена тоже не полетит. Она отказалась из-за меня». Олаф, видимо, ожидавший такого ответа, спокойно продолжил. «Тогда, значит, поможет ваше слово. Вам, наверное, не откажут». Воспоминание о Алене опять немного приободрило. «Не сердитесь, Олов. но то, чего вы от меня хотите, просто невозможно». Проплемянник прищурил глаза и пристально посмотрел на него в лицо. Дай вам 24 часа на размышление. Завтра в это же время жду вас здесь. Моя просьба проста. Запомните, во-первых, я хочу, чтобы с помощью своей невесты рекомендовали меня для участия в экспедиции. Это будет нетрудно сделать, ведь мы земляки». А к тому же я еще и специалист-астронавт. Во-вторых, нужно, чтобы вы были моим спутником в путешествии к Проксиме. Это тоже не будет для вас слишком твердым орешком. Насколько информирован, дядюшка. Вы способный работник коллектива навратила, и академик вас очень уважает. Бесспорно, она найдет для вас какую-нибудь работу на межзвездном корабле, предостерегая вас от болтовни. Потому что тогда я буду вынужден забыть о том, что мы близкие родственники. Наше могущество простирается далеко. И еще мелочь. В случае вашего отказа сотрудничать с нами, и я не могу поручиться за безопасность барышни Свазиловой. Случайное несчастье вы не предотвратите, даже если меня арестует при посадке на корабль. Не забывайте, что я не единственный братствую. Я в стол и направился к выходу. Проплемянник задержал меня. «Пусть вам не придет в голову натравить на меня людей на улице. Если я до полуночи не вернусь на условленное место, не ручаясь за Свазилову, да и за вас, дядюшка». Он вдруг попытался смягчить голос. «Не сердитесь, что я вам угрожаю, но знаете, борьба есть борьба. Будьте ради бога уверены, что я вам желаю добра. Но сами это поймете, когда наши планы осуществятся». Несмотря на то, что я был ошеломлен и подавлен, я еще держал себя в руках. «Зачем, собственно, вы вынашиваете такие, скажем, безрассудные планы?» спросил я. «Зачем хотите лететь в другую звездную систему?» И я сделал ошибку, что не рассказал вам этого сразу. Спокойно улыбнулся олов Итак, сначала несколько вопросов. Почему туда летит Навратил? Я ответил, что Навратил хочет исследовать другие планеты и жизнь на них, раскрыть новые законы природы, которым подчиняется наша галактика, и в целом стремится расширить горизонты науки. Таинственная планета X посылает нам сигналы, свидетельство существования неизвестных людей. Продолжал мой проплемянник. Именно туда Навратил направляется в первую очередь. Что он намерен делать на той населенной планете? И этот вопрос не озадачил меня. А кто бы не хотел встретиться со своим соседом, даже если тот одиноко живет за много километров? Научная экспедиция стремится познакомиться с жизнью и культурой неведомых людей и завязать с ними дружбу. Я до сих пор не представлял, что задумал мой племянник, но ждать разгадки пришлось недолго. А вы не догадываетесь, чего могли бы желать на планете мы? Это очень просто. Я немного вам помогу. «Посетили нас те неизвестные люди. Добрались ли они уже к нам на землю?» и добрались. Это говорит о том, что у них нет такой совершенной техники, как у нас. Что они еще все еще отстают от нас. Совсем невежественные мне не могут быть, иначе не знали бы радио. Это хорошо, даже замечательно. Они будут хорошими работниками. И главное, не будет трудно разделить их на несколько враждующих лагерей и подчинить себе». «Теперь в голове у меня прояснилось». Так вот, почему член Братства Сильной Руки стремится посетить соседнюю звездную систему. Он хочет обеспечить своим братьям власть над неизвестными людьми. На Земле-то это сделать не так просто. Дорогой проплемянник, сказал я как можно веселее. Думаю, что вам поручили сверхчеловеческое задание. Разве можете вы в одиночку завладеть целым миром? Не забывайте, что вы будете членом многочисленного экипажа, который разрушит ваши планы. Полов загадочно улыбнулся. «Ошибаетесь. Напротив, экипаж мне поможет при выполнении задания». «Я в это не верю!» – воскликнул я. «Вы видите!» – сказал племянник И на этом, собственно, наша беседа закончилась. Прощаясь, он напомнил мне про следующее свидание, и мы разошлись. Я до сих пор еще не пришел в себя после первой встречи, а через час должен снова встретиться со своим ужасным родственником. А еще я не решил, как вести себя». К сожалению, Алена сейчас в Москве. Возможно, это, к счастью, кто знает, что делать. Предупредить Алена и наворотило. Нет, доносчиком я не стану. Я это говорю не из страха. Как могу донести на собственного проплемянника? Следовательно, я должен предать. Предать своих лучших друзей, которые вернули мне жизнь и окружили меня любовью и вниманием. Молчать, когда вижу, как хладнокровно готовится преступление. А с другой стороны, если я донесу на своего проплемянника, поможет ли это... Он сказал, что таких, как он, много. «Если не удастся совершить преступление ему, попробует кто-нибудь другой». «Я в отчаянии. Через минуту должен идти навстречу. Лучше было бы мне не жить». «22 марта. Сегодня мне уже легче дышится. Я выбрал золотую середину. Обещал помочь Олафу и действительно помогу. Думаю, что так мне будет лучше». Попрошу, наворотила место экипажа в лучей для себя. «Конечно, я не допущу, чтобы со мной летела Алена». Кто знает, может мне удастся разрушить планы Олафа. Если во время полета не получится его переубедить, за 8 лет для этого найдется более чем достаточно времени, разоблачу его перед всем экипажем, не допущу, чтобы преступление свершилось. 29 марта. Олафа приняли. Когда я об этом узнал, у меня по спине пробежали мурашки. Аленка снова в Праге, меня мучит совесть. 30 марта. Вчера поздно вечером мне кто-то подсунул под дверь письмо. Олаф предупреждает меня, что в экипаже осталось всего два свободных места, и пришло время действовать. Завтра утром я поговорю с Навратилом. 1 апреля Я успокаивал себя тем, что Навратил сочтет мою просьбу первоапрельской шуткой, вежливо откажет. Меня удивило то, что он отнесся к моим словам серьезно и сказал, что не возражает, но должен получить согласие Тарапкина. Теперь я уже не могу отступить. «Вы без Алены полетите?» Спросил меня Навратил, и он надулся, как индюк. Однако академик добродушно улыбнулся и сказал «Вы просто как дети». Я сразу догадался, что Крыла за тем неожиданным отказом и знал, что вы оба возьметесь за ум. Алёна уже знает о вашем решении. «Нет, нет», — сказала быстро. «Прошу, ничего ей не говорите. С радостью полечу с вами и без нее. Навратил, пожал плечами. «Я всегда говорил, что вы дети. Может, вы опять поссорились?» Уверяю, я не допущу, чтобы Алена вас покинула. Я чувствовал себя беспомощным, как вас препятствуете участию в этом вдвойне опасном полете, что я и скажу 2 апреля. Сегодня утром Алена прибежала ко мне и, не обращая внимания на других монтажников в зале, обняла: Я знала, что вы поймете, вы храбрец, мой мужественный Алиев». У меня чуть ноги не подкосились. С первого взгляда было ясно, почему она обрадовалась, навратила и все рассказала. Зна усадила меня на какой-то ящик, сама села напротив, сияла, словно солнце. Вы даже не представляете, как мне было тяжело. Я так стремилась лететь на Проксиму и, признаюсь, не хотела потерять вас. Боялась, что слишком многим пожертвовала ради нашей дружбы, что когда-нибудь возможно. В будущем это жертва станет между нами. Но я счастлива, что все вышло по-другому. Я тоже был счастлив, но смущен, «И так вы летите?» Она засмеялась. «Конечно же, глупенький, может быть, вы хотели бы полететь один?» «Вы, неисправимый эгоист, спрашиваете, будто не радуетесь так же, как и я». «Радуюсь?» «Как не радоваться?» «Сказала я не очень уверенно, но я боюсь за вас». «К ней уже вернулась в веселое настроение». «Что может с нами случиться?» Засмеялась она. «Что может произойти с людьми, которые отправляются под руководством Навратила завоевывать вселенную?» «Я был обезоружен». Перед оказался я казался сам себе глупеньким мальчишкой. «Возможно, все кончится хорошо», – мысленно утешала сам себя. «За восемь лет многое может измениться. Возможно, Олафа удастся переубедить. 26 апреля. Уже почти месяц, как я не брал в руки дневник. Признаюсь, даже не вспоминал о нем. И неудивительно, потому что у меня теперь есть лучший слушатель. Жалко, ох, как жалко, что я не могу открыть Алене самую главную тайну». Это и напомнило мне о своем верном дневнике. День великого старта быстро приближается. 1 мая мы полетим с Аленой и всем экипажем на Луну, чтобы помочь закончить монтаж. Сейчас о нем пишут все газеты мира. И в телевизионных передачах ежедневно упоминается о нашей экспедиции. Котенкову нам должно быть завидует. Академия не одобрила его участие в экспедиции. Он должен остаться на Земле, чтобы в случае какого-нибудь несчастья руководить спасательными работами». Только что мне позвонила Алена и сказала, что Навратил назначил старт на четверг, 15 мая. В этот день Луна, Земля и другие планеты будут находиться в выгодном положении с точки зрения расположения гравитационных сил. 14 мая. Корабль уже несколько дней готов и проверен. Вчера в присутствии членов Президиума он получил имя которое, уже давно предложил Навратил – «Луч». Ведь он, словно луч света, помчится сквозь безграничные просторы Вселенной. олов больше о своем плане со мной не говорил. 15 мая. Через два часа стартуем».